Глава четырнадцатая. У моря. Волны неслись вперед в головокружительной гонке, теряя по пути силу и скорость, затем с непостижимой яростью обрушивались на берег и оставляли на пустынной песочной глади белый пенистый след. С моря дул холодный пронизывающий ветер. Солнце скрылось за облаками. Накрапывал дождь, в который уже раз за последние дни погода менялась, становясь пасмурной и унылой подстать настроению людей, решивших провести этот день вне дома. На берегу, кроме Холмова и Жени, не было никого. Они сидели под ветхим навесом у самой воды и молчали. Холмов задумчиво курил. Женя изредка посматривала на него, размышляя о том, что они стали чужими, едва осознав, что так много значит друг для друга. Все рушилось. Счастливой жизни не получалось. Холмов стал холоден и равнодушен. Женя понимала, что сам он не будет пытаться что-то изменить. С его точки зрения все обстоит нормально. Проблемы есть, но их вполне можно решить. Пройдет какое-то время, и все образуется. Но не будет ли поздно? А может быть, поздно уже сейчас? Незаметно для себя Холмов задремал. Он почти не спал минувшей ночью, и сейчас чувствовал сильную усталость. Разгадать тайну старого дома ему никак не удавалось. Ночью он несколько раз вставал, и поднимался на третий этаж. Иногда ему становилось страшно. Со двора доносились завывания ветра, а весь дом был наполнен необъяснимыми звуками. Но таинственных шагов Холмов так и не услышал. А утром предложил Жене уехать куда-нибудь на весь день. Женя с радостью согласилась. Отказавшись от завтрака, они взяли машину и поехали к морю. О том, как воспримут в доме их внезапное исчезновение, ни он, ни она не думали. «День медленно угасал», Угасали и последние надежды Жени. Часы, проведенные вместе, ничего не изменили. Они долго катались на машине, потом гуляли вдоль берега, а проголодавшись, пообедали в гостинице «Ветряная мельница». Но почти совсем не разговаривали. Совсем. «Александр, что ты думаешь о смерти полковника Можаева?» Вдруг спросила Женя и коснулась его руки. Он вздрогнул. «Я помешала?» «Нет, нет». «Я и сам хотел поговорить с тобой об этом». Потому как живо он отреагировал на ее слова, Женя вдруг поняла, насколько это важно для него. Но неужели есть что-то более важное, чем их отношения? Она просто не могла в это поверить. «Но...» – «Александр...» – невольно воскликнула она и прикусила губу. Холмов удивленно приподнял брови. «Да, дорогая...» В его голосе было слишком мало тепла, и, почувствовав это, Женя огорченно покачала головой. «Нет ничего...» Я просто боюсь своих мыслей. Это так ужасно. Она хотела добавить, что мы больше не любим друг друга. Но не смогла. Холмов понял ее по-своему. Да, конечно, убийство Мажаева пока никак нельзя объяснить. И, может быть, именно поэтому оно представляется нам таким зловещим. Но я уверен, что привидение здесь ни при чем. В смерти полковника... Повинен реальный человек, и этот человек, по всей видимости, находится среди нас. Именно ему и только ему на руку все эти чрезвычайно неприятные разговоры и предположения. Полковник, вероятно, раскопал что-то такое, что представляло определенную опасность для убийцы. Поэтому он заманил Мажаева на пустой этаж, зная, какой интерес проявляет полковник к легенде, и там расправился с ним. Но каким образом преступнику удалось это сделать? Думаю, Мажаев услышал шаги, как когда-то и ты в день нашего приезда в замок, и не сумел побороть искушение самостоятельно во всем разобраться. Почему же он не оказал сопротивления? Можно предположить, что Мажаев просто не ожидал нападения со стороны человека, которого там застал, или же нападение было слишком внезапным. Женя задумчиво кивнула и, склонившись, начертила на песке линию. И все-таки я не понимаю, почему ты уверен в том, что привидения не существует? Может быть, это глупо... Но меня все еще тревожит мой сон. Он был таким... таким реальным. В ночь убийства Эмма Блесова видела, как Можаев покинул свою комнату и поднялся на третий этаж. Она упомянула также, что слышала чьи-то шаги, подчеркнув при этом, что полковник ступал совершенно бесшумно. Кому же тогда они принадлежали? Но самая существенная деталь в ее рассказе вот какая. Пройдя по коридору, Можаев лишь на мгновение задержался на лестничной площадке, и сразу же стал подниматься по ступенькам. «Сразу же!» — воскликнул Холмов и сжал руку Жене. Она болезненно поморщилась и растерянно заморгала. «Я не понимаю, какое это имеет значение? Но ведь это совершенно очевидно. Дверь на третий этаж была не заперта. В противном случае Мажаеву пришлось бы спуститься вниз за ключом. Следовательно, кто-то поднялся туда до него. Ни о каком привидении не может быть и речи». Женя побледнела. Ты считаешь, Можаева убил кто-то из проживающих в доме? Спросила она, и голос ее задрожал от волнения. Да, чуть помедлив ответил Холмов. И ты? Ты кого-то подозреваешь? Пока об этом рано судить. Да или нет? Не настаивай, Женя, это бесполезно. Я еще во многом не разобрался. Александр, я так боюсь этого дома. Давай уедем отсюда. Умоляю, сделай это ради меня. «Я не часто прошу тебя...» «Ты должна понять. Сейчас это невозможно. Я связан обязательствами перед капитаном. И не только перед ним. Кроме того, мы сами находимся под подозрением». «Это все слова. Подумай о нас с тобой. Может быть, это единственный шанс что-либо изменить». «Ты все преувеличиваешь», — смущенно пробормотал Холмов. «Я не вижу никаких проблем. Разве что-то не так? Я по-прежнему люблю тебя. Отдых, конечно, испорчен». Но ведь еще не все потеряно. Немного терпения и... Он попытался улыбнуться. Женя все поняла. В который уже раз он все решил за них обоих. В ее глазах появились страдания и грусть. «Поступай, как знаешь», — тихо сказала она и снова стала что-то чертить на песке. По ее щекам потекли слезы, но Холмов не заметил их. Они вернулись в дом поздно вечером. Дверем открыла горничная, И сообщила, что постояльцы уже разошлись по своим комнатам, а хозяйка весь день провела в постели. Они отказались от ужина и направились в свою комнату. На встречу им вышла Эмма Блесова. Мы так боялись, что вы уехали. Срывающимся от волнения голосом заговорила она. Сегодня был такой тревожный день. Уж не произошло ли в доме очередное убийство? Раздраженно спросил Холмов. Нет, нет, что вы? К счастью, пока все спокойно. Но впереди новая ночь. Прекрасно. Может быть, сегодня мне наконец удастся выспаться. И не прощаясь, он последовал дальше. Эмма Блесова застыла в недоумении, затем с возмущением обратилась к Жене. Я и не знала, милочка, что у вас такой несдержанный муж. Это совсем его не украшает. Вам следует как-то повлиять на него. Женя резко отстранилась. Пожалуйста, никогда не вмешивайтесь в наши отношения. Она едва сдерживала слезы. Вы слышите? «Никогда».